Глава вторая. На вокзале в Париже вовсю кипит жизнь. Нел выходит из ворот с платформой и столбенеет, оказавшись в гуще пихающихся и толкающихся людей. Она чувствует себя потерянной среди всех этих застеклённых киосков и эскалаторов, похоже, ведущих в никуда. Из громкоговорителя звучит мелодичный сигнал из трёх нот, а затем непонятное объявление на французском. Пассажиры целеустремлённо идут вперёд, словно точно знают, куда. Снаружи совсем темно, и Нелл начинает паниковать. «Я в незнакомом городе и даже не знаю языка». А затем она видит табличку «такси». Очередь человек на 50, не меньше, но Нел всё равно. Она шарит в сумке в поисках распечатки бронирования отеля и, оказавшись, наконец, в начале очереди, вытаскивает её. «Отель Бонвиль», — говорит она, «силь Водитель оборачивается, словно не может понять, чего она от него хочет. «Отель Бонвиль», — повторяет она, пытаясь звучать по-французски, «бон-виль». Он смотрит непонимающими глазами и забирает у неё распечатку. Внимательно изучает. «А, отель Бонвиль», — произносит он, закатывая глаза. Водитель отдаёт ей распечатку, и машина вливается в плотный поток транспорта. Нелл откидывается на спинку сиденья и облегчённо вздыхает. «Добро пожаловать в Париж!» Поездка занимает 20 долгих дорогостоящих минут. Движение перегруженное. Она смотрит в окно на оживлённые улицы, на бесконечные салоны красоты, едва слышно повторяя французские названия на уличных указателях. Элегантные серые здания тянутся к небу. Витрины кофейн уютно светятся в ночи. «Париж!» — думает она, и у неё появляется предчувствие, что всё будет хорошо. Пит приедет. Чуть позже. Она подождёт его в отеле, и завтра они оба будут смеяться над тем, как она трусила путешествовать в одиночку. Он всегда говорил, что у неё слишком тревожная психика. «Расслабься, детка!» — непременно сказал бы он. Пит вообще никогда ни из-за чего не дёргался. Он объездил весь мир. Когда его держали под дулом пистолета в Лаосе, — говорил он, — то чувствовал разве что лёгкую дрожь. «Не было смысла паниковать. Меня или пристрелили бы, или нет. Тут уж ничего не поделаешь», — сказал он и, кивнув, добавил. «Кончилось тем, что мы с теми солдатами пошли выпить пивка». А ещё как-то раз он плыл в Кении на маленьком пароме. и тот. Перевернулся. Мы просто сняли автомобильные покрышки с бортов и держались, пока не подоспела помощь. Я даже особо не нервничал. Правда, потом мне сказали, что в реке водятся крокодилы. Она иногда удивлялась, почему Пит, с его загорелым лицом и богатым жизненным опытом выбрал именно её. Она не была ни яркой, ни отвязной. Однажды он ей сказал, что она ему понравилась так, как вообще не напрягала его. «Другие девчонки только и делают, что жужжат тебе в ухо», — он ущипнул себя за ухо. «А с тобой расслабляешься». Иногда Нелл казалось, что в его устах это звучит так, будто речь идёт об удобном диване. Но она предпочитала не задавать лишних вопросов. «Париж». Она опускает стекло, вбирая в себя звуки шумных улиц, запах духов, кофе и сигаретного дыма. Всё именно так, как она себе представляла. Дома высокие, с вытянутыми окнами и маленькими балкончиками. Никаких тебе типовых офисных зданий. Практически на каждом углу кафе с круглыми столиками и стульями прямо на тротуаре. И чем ближе к центру, тем элегантнее выглядят женщины. И тем чаще люди, встречая знакомых, обмениваются поцелуями. «Я действительно в Париже», — думает она. И неожиданно даже радуется тому, что у неё есть парочка часов привести себя в порядок к приезду Пита. Впервые в жизни она решительно не желает быть наивной простушкой. «Я стану настоящей парижанкой». Думает она, снова откидываясь на спинку сиденья. Отель расположен на узкой улочке, неподалеку от главной дороги. Она отсчитывает сумму в евро согласно показаниям счётчика, однако шофёр, вместо того, чтобы взять деньги, ведёт себя так, будто она плюнула ему в душу и показывает на её чемодан в багажнике. — Простите, я вас не понимаю, — говорит она и после небольшой заминки сует ему ещё 10 евро. Он берёт деньги, качает головой, ставит чемодан на тротуар. Она провожает отъезжающую машину глазами, и ей кажется, будто её ограбили. Однако отель действительно смотрится весьма симпатично. Нет, она не станет ни из-за чего расстраиваться. Она входит внутрь и оказывается в узком холле. И сразу начинает гадать, что скажет Пит. «Хм, неплохо», — кивнёт он. Очень даже неплохо, детка. «Здравствуйте». Она немного нервничает, потому что совсем плохо говорит по-французски. «У меня забронирован номер». У неё за спиной появляется ещё одна вновь прибывшая женщина. Пыхтя и отдуваясь, она шарит в сумке в поисках нужной бумажки. «Ага, у меня тоже забронирован номер». Она шлёпает свою бумагу на стойку рядом с распечаткой Нел. Та отодвигается, стараясь не обращать внимания, что на неё напирают сзади. «Уф, это кошмар! Как я сюда добиралась! Кошмарный ужас!» Явно американка. «А движение просто адское!» Администраторша отеля — женщина лет сорока, с короткими, стильно подстриженными чёрными волосами. Она поднимает глаза на новых гостей отеля и слегка хмурится. «У вас обеих забронированы номера?» Она внимательно изучает распечатки, затем пододвигает каждую к её владелице. «Но у меня остался только один номер. Отель переполнен». «Это невозможно! Вы подтвердили бронирование!» Американка придвигает свою бумажку поближе к администраторше. «Я забронировала номер на прошлой неделе». «Я тоже», — говорит Нелл. «Я забронировала номер две недели назад. Послушайте, у меня в распечатке всё видно». Они с американкой таращатся друг на друга, поскольку понимают, что стали конкурентками. «Мне очень жаль. Ума не приложу, откуда у вас подтверждение бронирования. У нас только один номер». Администраторша говорит это таким тоном, словно они сами виноваты. «Ну, тогда вам придётся найти нам ещё один номер. Вы должны соблюдать обязательства. Вот, смотрите, тут чёрным по белому написано. Я свои права знаю». Француженка приподнимает идеально выщипанные брови. «Мадам, я не могу дать вам того, чего у меня нет. У нас имеется только один номер с двумя кроватями рядом или с двуспальной кроватью, в зависимости от того, что вас больше устраивает. Я могу кому-то из вас вернуть деньги, но у меня при всём желании нет двух свободных номеров». «Но я не могу переехать в другой отель. Я здесь кое с кем должна встретиться» заявляет Мэл, и он не будет знать, где меня искать. А я с места не сдвинусь. Американка складывает руки на груди. Я только что пролетела на самолёте шесть тысяч миль, и мне надо идти на торжественный обед. У меня нет времени подыскивать себе что-нибудь другое. Тогда вы можете поселиться в одном номере. Могу предложить каждый из вас 50-процентную скидку и попросить горничную организовать две отдельные кровати. «В одном номере с посторонним человеком? Вы, наверное, надо мной издеваетесь», — фыркает американка. «Тогда советую вам поискать себе другой отель». Ледяным тоном парирует администраторша и отворачивается, чтобы ответить на телефонный звонок. Нелл и американка сверлят друг друга глазами. Затем американка говорит. «Я только что прилетела из Чикаго», на что Нелл отвечает. «А я никогда раньше не была в Париже, и понятия не имею, где искать другой отель». Обе стоят как вкопанные, даже не думая сдвинуться с места. Наконец, Нелл умоляюще говорит. «Послушайте, по идее, я должна встретиться здесь со своим парнем. Давайте отнесём ваши вещи в номер, а когда он появится, я попрошу его подыскать нам другой отель. Он знает Париж гораздо лучше меня». Американка пристально осматривает Нелл с головы до ног, словно пытаясь понять, можно ли ей доверять. «Я не собираюсь делить номер с вами двумя». Нелл выдерживает её взгляд. «Хотите верьте, хотите нет, но я тоже несколько иначе представляла себе весёлый уикенд». «Похоже, выбирать не приходится», — соглашается американка. «Нет, ну надо же было такому случиться». Они сообщают администраторше о своей договорённости, после чего американка заявляет. Но когда эта дама уедет, я по-прежнему буду настаивать на пятидесятипроцентной процентной скидке. Это просто стыд и позор. Там, откуда я приехала, вы с таким сервисом так дешево не отделались бы». Чувствуя с одной стороны равнодушие француженки, а с другой неприязнь американки, Нелл окончательно тушуется. Еще никогда в жизни она не оказывалась в столь дурацкой ситуации. Она пытается представить, Как на её месте поступил бы Пит? Он наверняка рассмеялся бы, приняв это как должное. Способность смеяться над жизнью была одной из его черт, которая её особенно привлекала. «Очень хорошо», — уговаривает она себя. «Позже у них будет отличный повод для шуток». Женщины берут ключ и поднимаются в тесном лифте на третий этаж. Нелл идёт позади. Они оказываются в мансардном номере с двумя кроватями. Ох, вздыхает американка. Номер без ванны. Терпеть этого не могу. И такой крошечный. Нел ставит чемодан и посылает Питу СМСку, чтобы рассказать о проблеме и спросить, сможет ли он найти другой отель. Жду тебя здесь. Сообщи, успеешь ли ты к ужину. Я страшно голодная. Уже восемь вечера. Он не отвечает. А что, если он сейчас как раз в туннеле под Ломаншем? Если так, то ему осталось полтора часа пути. Она молча смотрит, как американка, тяжело дыша, открывает на кровати чемодан и вешает одежду на плечики, занимая весь шкаф. «Вы здесь по делам?» — спрашивает Нелл, когда тишина становится совершенно невыносимой. «Две встречи. Одна сегодня вечером, затем выходной. В этом месяце у меня вообще не было выходных». Американка говорит таким тоном, будто в этом виновата Нелл. А завтра мне надо быть на другом конце Парижа. Ладно, мне уже пора идти. Хочешь, не хочешь, но придётся поверить, что вы не станете трогать мои вещи. Нел возмущённо смотрит на неё. Да не собираюсь я трогать ваши вещи. Ой, я вовсе не хотела вас обидеть. Просто я не привыкла делить номер с совершенно незнакомыми людьми. Когда приедет ваш парень, я бы попросила вас оставить свой ключ внизу. Нелл старается не показывать злости. Я так и сделаю. Она берёт журнал, делая вид, будто читает. Правда, только до тех пор, пока не видит боковым зрением, что американка выходит из номера. Именно в этот момент начинает гудеть её телефон. Нел торопливо его хватает. «Прости, детка, никак не получается приехать. Желаю хорошо повеселиться».